Олег Кудин готовил машину к гонке. Впервые он решил выступать на багги. Кухарский не советовал ему садиться на это подобие автомобиля, не портить руку. Но разыгрывалось первенство московского ДСАФ именно по этому классу машин. А главное, соревнования ДСАФ были первыми, в которых Олег Кудин мог принять участие после всего, что с ним произошло. У него был второй разряд, как у автогонщика. Любое призовое место давало ему первый, а победа – звание мастер спорта СССР. Черный серебряный квадрат был заветной мечтой Олега Кудина. Председатель райкома САФ Николаев сказал ему, «Ты, Олег, у нас самый сильный гонщик. Выиграешь осеннее первенство. Будем рекомендовать тебя в сборную столицы. Готовь машину». И он готовил машину. Он разобрал ее словно детский грузовик, ощупал каждую гайку, шестерню, болт, бесконечно менял детали, даже внес определенные конструктивные новшества в облегчение своих багги. Осенняя гонка должна была состояться 10 октября. У Кудина еще было время, тем более, что Кухарский, хоть и не одобрял этот вид машин, все равно помогал. А он был великим специалистом. Вообще, эта осень должна была стать счастливой для Олега. Светка ждала ребенка. Он поступил на подготовительное отделение заочного автодорожного института. Все шло как надо. Даже мать, наконец, успокоилась, переехала к Светке помогать по хозяйству. Правда, с деньгами было туговато. Но он брал учеников по вождению, преподавал частным образом. Это законом не возбранялось. Олег копался в двигателе, напивая что-то о матросе, сошедшем на берег. За этим занятием и застал его Саша Крылов. «Привет, Олег!» Саша улыбнулся добро и широко. Он действительно был рад видеть Кудина. «Здорово, лейтенант Саша!» Олег тоже обрадовался. «Ты куда пропал?» «Да все дела. Жуликов ловишь?» «Ловлю». «Ну и как?» «Да замечательно». «Ну и молодец! Я руки не подаю, видишь, весь в солярке». Ты чего же, обещал в гости заехать, Светка пельмени налепила, подругу позвала. Да не мог я. Ну, а подруга как? Что как? Ну, вообще. Вообще классная девчонка, ноги из коренных зубов растут. Со Светкой в доме модели работает. Знаешь, Олег, наколку себе сделаю. Нет в жизни счастья, что ли? Ее. Ты скажи, что это за чудо у тебя? Бади, Слышал? Я записан на ней на осеннее первенство. Олег. Голос Саши даже сел от волнения. дай прокатиться». «Ты машину-то хоть водил?» «У меня права». «Это ты ГАИ, говори. Умеешь?» «Конечно». «Один круг по двору». «Ладно, я скорость закреплю и езжай». Крылов залез в машину, выжил сцепление, и Бадди покатилась по двору. «Спокойней!» — кричал Кудин. «Так, молодец, Доверни да руль!» «Круче! Так, теперь ко мне!» Машина остановилась, и из нее вылез ошеломленное новизное ощущение Саша. Слушай, Олег, я тоже хочу автоспортом заняться. Ты тогда из милиции уходи, автоспорт любит постоянство. Ты прав, любое настоящее дело любит именно это. Саш, ты ко мне в гости пришел? Поинтересовался Кудин. Да нет, Олег, по делу, ты погоди. Мы с твоим Сухановым разобрались и доказали его непричастность к краже. Это ваш длинный в замшевом пиджаке сделал? Да, наш шеф. Молодец. Кудин помолчал, вытирая руки. Не ожидал, криво усмехнулся он. «Почему?» «Больно модный. Такой, знаешь, фраерок от милиции». «Напрасно ты так. Он мужик прекрасный работник один из лучших. Это он попросил меня зайти к тебе. Орлов и сам бы приехал, но он в командировке». «А что случилось?» «Суханов бежал». «Как?» Кудин сел на горячий радиатор и, матерно выругавшись, вскочил. «Как?» снова спросил он. Ты что, не знаешь, как бегают?» «Зачем? Он же не виновен. «Он еще этого не знал». Он убежал мстить тем, кто его засунул в тюрьму. «Ментам!» – ужаснулся Кудин. «Да нет, тем людям, которые привязали к краже сначала тебя, а потом его». «Он не сможет с ними разобраться. Суханов не из того профсоюза». «Он придет к тебе. Я думаю, сегодня. Ты должен сделать все, чтобы он явился с повинной». «Я сделаю, Саша. Скажи своему шефу». «Мы очень надеемся на тебя». «А что мне делать?» «Я думаю, он придет и попросит твоей помощи». Ты позвонишь мне, скажешь, дружок с машиной есть, он отвезет нас к этим людям, и мы их возьмем. Я тоже буду участвовать. Глаза Кудина стали острыми как ножи. Да. Ты же знаешь, у меня к ним счет. Только в пределах, Олег. Хорошо, Саша. Он знает твой старый адрес? Да. Ты несколько дней поживи там. Ради такого дела хоть всю оставшуюся жизнь.